Звезды. Рассказ провансальского пастуха. Когда я пас стада в горах Люберона, мне случалось по целым неделям не видать живой души. Я был один среди обширных пастбищ с моими овцами и моей верной собакой. Время от времени проходил какой-нибудь монах из Мондаль-Ура. или показывались черные лица пьемонских могильщиков. Но это были люди наивные, молчаливые, вследствие долгого одиночества потерявшие охоту говорить и ничего не знавшие о том, что делалось там внизу, в деревнях и городах. И вот почему, когда бывало по воскресеньям на дороге поднимающейся в гору я слышал приближающиеся звуки бубенчиков мулы из нашей фермы доставлявшего мне два раза в месяц запасы провизии и когда мало помалу из за косогора начинала показываться веселая головка маленького мальчика или рыжая наколка старой тетушки Нурат, я чувствовал себя очень счастливым. Я просил рассказывать мне все новости, лежащие внизу страны. Расспрашивал о свадьбах, о крестинах. Но более всего мне хотелось знать, что поделывала за это время дочь моих хозяев, наша барышня Стефанетта, самая хорошенькая девушка на десять лье в окружности. Стараясь не дать заметить, насколько от меня интересует, Я как бы, между прочим, расспрашивал, часто ли она ходит на деревенские балы и на вечеринки, нет ли у нее какого-нибудь нового поклонника. Если кто спросит, что за дело было до этого мне, бедному горному пастуху, я отвечу, что мне было тогда двадцать лет, и что Стефанетта была лучшей из всего, что я видел в своей жизни. Однажды... В воскресенье, когда я по обыкновению дожидался провизии с фермы, случилось, что ее доставили мне очень поздно. Утром я говорил себе, верно, им помешала длинная обедня. Но когда около полудня разразилась страшная гроза, я решил, что дороги сильно размыло, и, мул не мог пуститься в путь. Наконец, около трех часов, когда небо прояснилось, И вся гора, политая дождем, сияла на солнце. Я услышал среди шума дождевых капель, падавших с листьев, и журчание переполненных водой ручьев, приближающиеся звуки бубенчиков, мула. Такие веселые и игривые точно звуки колокольного трезвона в день Пасхи. Но мулом на этот раз справил не маленький мальчик. И не тетушка Норад. Нет, то была наша барышня Стефанетта. Она сидела, выпрямившись между корзин, наполненных провизией, раскрасневшаяся от горного воздуха и от свежести, принесенной грозой. Маленький мальчик был болен. Тетушка Норад ушла проведать своих детей. Все это красавица Стефанетта сообщила мне, слезая с мула, и прибавила, что приехала так поздно, потому что сбилась с дороги. Но, глядя на нее, такую разодетую, всю в лентах и кружевах, можно было скорее подумать, что она останавливалась где-нибудь по пути, чтобы потанцевать, а не отыскивала дорогу среди кустарников. О, милое создание! Мои глаза не могли оторваться от нее!» Ведь до тех пор я никогда не видел ее так близко. Иногда зимой, когда стада спускались с гор на равнины, приходя по вечерам ужинать на ферму, я встречал ее в столовой. Она быстро проходила через комнату, всегда разодетая, немного гордая, никогда не вступая в разговор со слугами. А теперь она стояла здесь передо мною. Она была здесь для меня одного. Право было, чего потерять голову. Выгрозив из корзин запасы провизии, девушка с любопытством стала оглядывать все вокруг себя. Приподняв слегка кончик своей красивой праздничной юбки, чтобы ее не запачкать, она вошла за загородку и хотелось видеть уголок, где я сплю, соломенную будку с разосланной на полу бараньей шкурой. Мой широкий плащ, висевший на стене, мой посох, мое кремниевое ружье. Все это занимало ее. Так вот, где ты живешь, мой бедный пастух. Как тебе должно быть скучно быть всегда одному. Чем же ты занимаешься? О чем ты думаешь? Мне хотелось сказать ей, я думаю, о вас, моя барышня. В словах моих не было бы ничего, кроме правды. Но смущение мое было так велико, что я не мог найти ни слова в ответ. А мне кажется, что она замечала это и нарочно еще более старалась усилить мое смешательство своей ушеловливостью. «Прощай, пастух, прощайте, барышня». И вот ее уже нет. Когда она скрылась на тропинке, ведущей вниз, а мне показалось... Камешки, скатывавшиеся из-под копыт мула, стали падать мне прямо на сердце один за другим. Я слышал их падение долго-долго и до конца дня оставался как бы в полусне, боясь пошевелиться, чтобы не отогнать от себя прелестные видения. Под вечер, когда долины внизу стали наполняться синим туманом и когда овцы начали изблеянием жаться друг дружки, дружке, изъявляя этим желание вернуться за загородку. На дороге, спускающейся с горы, я вдруг услышал голос, который звал меня, и вскоре увидел нашу барышню, но не веселую и смеющуюся, как несколько часов тому назад, а дрожащую от холода, страха и сырости, протекавшая внизу речка Сорга. Была так переполнена водой после грозы, что, желая переправиться через нее во что бы то ни стало, она едва не утонула. Но ужаснее всего было то, что в этот час ночи ей нечего было и думать о возвращении на ферму. Прямой дорогой одной барышни не проехать было ни за что на свете, а мне нельзя было отлучиться от стада. Мысль, что она должна провести ночь на горе, мучила ее в особенности при воспоминании о беспокойстве ее родных. Я успокаивал ее, как умел. В поле ночи короткие барышни. Это будет не более как несколько неприятных мгновений. Я развел большой огонь, чтобы она могла обсушить свои ноги и платье, все смоченное водою. Потом побежал за молоком и сыром, которые поставил перед ней, но бедняжка была так расстроена, что не думала ни сушить свое платье, ни есть и при виде крупных капель слез, подступавших к ее глазам, мне самому хотелось плакать. Между тем наступила ночь. Только на гребнях гор золотилась какая-то солнечная пыль, да там, где село солнце, виднелась еще светлая полоска. Я настаивал, чтобы барышня вошла отдохнуть в мой шалаш. Постелив поверх свежей соломы большую, совершенно новую овечью шкуру, Я пожелал ей спокойной ночи, а сам пошел и сел подаль у калитки, ведшей за загородку, счастливый счастливой и гордый сознанием, что здесь, в углу этой загородки, вблизи стада овец, с любопытством смотревших на нее, дочь моих хозяев, самая драгоценная и самая белая овечка, спит в веренной моей защите. Никогда небо не казалось мне таким глубоким, а звезды, такими яркими, как в эту ночь. Но вдруг калитка загородки отворилась. И вышла Стефанетта. Она не могла заснуть. Овцы шумели, топотали ногами, блеяли сквозь сон. Она вздумала лучше прийти посидеть у огня. Я набросил ей на плечи мой плащ из козьего меха, раздул огонь, и мы сели друг возле друга, не говоря ни слова. Если вам случалось когда-нибудь проводить ночь под открытым небом, то вы знаете, что в тот час, когда мы спим, целый таинственный мир просыпается среди этой безмолвной тишины. Тогда журчание ручьев кажется громче, и на прудах зажигаются маленькие огоньки. Все горные духи летают и движутся на просторе и в воздухе раздается какое-то шуршание, какой-то неуловимый шум, как будто слышно, как растут ветки деревьев, как из земли пробивается трава. Днем жизнь живых существ, а ночью неодушевленных предметов. И если кто не привык к этому, то делается страшно. Вот почему барышня наша вздрагивала и прижималась ко мне при малейшем шуме. Вот долгий печальный крик раздался на пруду, блестевшем внизу, и достиг нас, переливаясь в воздухе. В то же мгновение над нашими головами скатилась яркая падучая звезда, как будто бы жалобный крик, который мы только что слышали, призвал ее к себе. — А что это значит? — спросила меня шепотом Стефанетта. — Это душа входит в рай, барышня. Отвечал я ей и крестился. Она перекрестилась так же и около минуты сосредоточенно смотрела на небо. Потом сказала мне, — Разве правда, пастух, что все вы колдуны? — Нет. Почему же? Но мы живем здесь, ближе к звездам, и лучше знаем, что с ними делается. — Лучше, чем вы, жители равнин. Она продолжала смотреть вверх, опершись головой на руку, закутанная в кожу барашка, как маленький небесный пастырь на картинах. Сколько и И как они прекрасны! Никогда я не видала их столько. Знаешь ли ты их имена, пастух? Да, знаю, хозяйка. Смотрите, вот как раз над нами дорога святого Иакова. Млечный путь. Она идет из Франции прямо на Испанию. Ее провел святой Иаков Галицийский, чтобы указать путь храброму Карлу Великому в то время, когда тот вел войну с сарацинами. А там дальше колеснится душ, большая медведица, со своими четырьмя лучезарными осями. Три звезды, находящиеся впереди, трое животных, а это самая маленькая возле третьей — это погонщик. Вы видите вокруг них множество как будто падающих с колесницы звезд. Это души, которых Бог не хочет принять к себе. Там, немного ниже, это грабли или три короля. Орион. По ним мы узнаем время. Только взглянув на них, я сразу знаю, что теперь, например, уже минула полночь. Пониже... Это Жан Миланский, самая яркая из звезд Сириус. Но самая прекрасная из звезд наша звезда, звезда пастуха. Она светит нам и утром, когда мы выгоняем стадо, и вечером, когда мы возвращаемся с ним. Мы называем ее также Магеллоной. Прекрасные Магеллоны, гоняющиеся за Пьером Прованским за Сатурном, и вступающий с ним в брак каждые семь лет. Как пастух! Разве у звезд бывают свадьбы? Да, барышню бывают. И в то время, как я стал объяснять ей, что означает это выражение, я почувствовал на своем плече что-то нежное и свежее. Это была ее голова, оттяжелевшая от сна и прислонившаяся ко мне с легким шорохом смятых лент, кружев и ее вьющихся волос. Она осталась так, не двигаясь до тех пор, пока свет занимающегося утра не пробился на востоке трепетной полоской. Я смотрел на нее спящую, а над нами звезды продолжали свой молчаливый путь покорные пастырю, точно большое стадо. И временами мне казалось, что одна из этих звезд, самая яркая и блестящая, сбившись со своего пути, скатилась на мое плечо и заснула на нем.